Крепостное население Делая обзор царствования Николая, я отчасти указал, на чем остановилось дело по вопросу о крепостных крестьянах. Забота о его разрешении кончились, по-видимому,